Другой вид. Успенский собор в Москве стоит. Нищих в нём бьют, ничего не дают. Москва любила говорить, петь, рисовать. Дети шли в Китай-город, выходили на Красную площадь, считали купола церкви Василия Блаженного, бродили между торговыми рядами. В дощатых палатках пестрели лупти на верёвочках, На لوпках войны, победы генералы и рядом картины о том, как мыши кота хоронили. Все картины с надписями. Их можно долго рассматривать. Здесь же предлагали купить лаковые табакерки с разными рисунками, с портретами Кутузова, Багратиона, Платова, а больше всего было рисунков, изображающих пожар Москвы. В лавках продавали точёную посуду и другие деревянные пёстро раскрашенные диковинки. Переколённые в печи олифа, положенные на олово и испичёрённые красками, блестели как драгоценный камень. На Москве-реке скрепели причалами баржи, чёрные снасти темнели на синем небе. Шло лето. Сады отцветали, наливались ягоды, Потом по улицам начинали ходить обручники. По всему околотку раздавался стук набиваемых накатки новых дубовых обручей. Обручник, старый солдат, набивает обручи и рассказывает о Берлине, о Париже, о дальних походах, в мягких пыльных дорогах, победах в сражениях. Кончалась работа обручника, начинали парить картки. Это значило, что скоро поспеют огурцы. На траве зорюшки появлялись маленькие овальные, сжатые со спины плодики. Их звали просферками. На больших рынках стояли возы с сеном. Воз взвешивали на огромных весах и везли домой. Воз с сеном шумит в воротах, задевает верии сухой травой, въезжает во двор. Все отдают попробовать корове, и отец, который покупает сено сам, волнуется так, как будто принёс важную бумагу на подпись директору департамента. Корова ест, в её голубых глазах отражается многокупольный церковь и маленький дом. Сено вилами бросают на синавал. Теперь можно забраться в сенник Ятуда смотреть, как вы начальник с горы, синовала вид на сизые старые сухреба башня и другая ближняя белая Мейншековская, её зовут невесты Ивана Великого. У огородников покупали огурцы. Огурцы мыли, готовили рассол, клали в рассол чеснок и дубовые листья для того, чтобы огурцы были крепкими. Поспевали яблоки, начинал желтеть и падать лист. На дворах устанавливали чудовищных размеров корыто, рубили капусту стальными сечками, и тут начинались в Москве песни. Капусты много, ее нельзя рубить без песен. Во всех дворах слышен один и тот же стук, а песни разные песни. Пухлые сочные листья превращаются в мелкие прядки. Наполо изрубленные листья насыпают крупную соль, мягкий звук сечек сменяется царапающим. Эта соль попадает под сечку. Ели в доме много и просто. Родня у Павла Федотова была большая, прислуга составляла часть семейства говорила с Павлом запросто, считает, что в его жилах течёт солдатская кровь. Когда Павел Андреевич потом вспоминал Москву своего детства, она представлялась ему золочёным, пёстрым, донушкам точёные деревянные чашки. Школа художника. Одним словом тяжело, не особенно легко, между прочим, ничего старинные солдатские песни. В Москве, на левом берегу Яузы, граф Головин в начале 18 века построил дворец. Пётр 1 купил у наследников дворец, перестроил его и развёл при нём сад. Императрица Анна Иоанновна увеличила сад и построила новый деревянный дворец, повелев называть его Анненгофом.